Глава 17. Ченни рванул вперед, забыв обо всем. Том только и успел, что напутственно обматерить его за дурость и порывистость. Но, судя по всему, брательник знал, что там пусто и засада никакой, поэтому и побежал без прикрытия. К тому моменту, как Том дошел до расщелины, Ченни уже успел слазить внутрь, пошустрить вокруг, и теперь нетерпеливо переминался, дожидаясь его и вертя в пальцах нож Фокси. Выглядел он больным. Глаза горят, щека дергается, руки потрясываются. Том подошел, глянул на это дело и без разговоров шлепнул брата по щеке, так что голова мотнулась. — Соберись, сучонок. Не время. — Потом все. Че? Ченни выдохнул, провернул в пальцах нож, потер щеку, наливающуюся уверенным красным цветом. Четверо пришли с той же стороны. Фокс не стреляла. Не знаю почему. Выманили и увели на север, в сторону реки. Звери? Нет, люди. По крайней мере, внешне. Фокс шла своим ходом. Лиса тоже. Значит, далеко не ушли. Догоним? Часа два как. Догоним. Где там этот вампирюга? Сдох, что ли, по дороге? Тут до них добрался Жан. Он сходу понял, что женщины пропали, и с жутким сипением закружил возле башни. Потом упал на колени и захрипел. Том подошел, легко двинул ногой по заднице. «Хватит выть, валим. Сейчас догоним, всем вломим баб на плечи и ходу. Давай, мутант долбаный оживай. И не отставай так больше, ждать тебя мы не будем, понял?» Жан повернул голову, туго замотанную тряпками. Только глаза красные жутко и воспаленно горели в прорезях и кивнул. Поднялся и замер, ожидая команды. Ченни за это время успел лишний раз перепроверить арбалет, который нападавшие не успели никак испортить. Но прицел все же сбился, тоже поднял глаза на брата. Том оглядел свое воинство, тоскливо сплюнул, высказался матом и кивнул. «Погнали, брат!» И они погнали. В прежнем порядке, за исключением того, что Жан теперь не отставал и вообще никаких звуков не издавал. День близился к вечеру, приходило его время, и мутант ощутимо посвежел и прибавил резвости. А может, потеря любимой женщины тоже подстегнула. Том летел за и берег злость, не растрачивал думами о том, что конкретно сейчас, конкретно в эту минуту твари делают с их девочкой. Главное, чтоб живая осталась, остальное все вторично. Все не важно. Главное, чтоб живая. И чтоб не больно было ей. Примерно через час бега Ченни подал сигнал, и они притормозили. Ну че? Том, экономно вдыхая и выдыхая, и в очередной раз поминая недобрым словом возраст, суку, и вредные, но такие приятные привычки, встал рядом с братом. Там река, а не там. Ближе нельзя, у них мутанты. Нас учуют. Сейчас пока ветер не от нас, так что норм. А ты откуда знаешь? Чувствую. И девочку? Да, но слабо. Нас забивает все время. Там такой же, как ты, глушит? Не знаю. Странная какая-то херь. Их примерно 20 Человек. И столько же мутантов. В основном звери. Но есть и не звери. А сейчас конкретно что делают? Тут подошел Жан, тенью встал рядом замер. Ченни обменялся с ним взглядом. Жан кивнул. Так, разозлился Том. А ну, словами, задрали бойскауты гребаные. Жан чувствует Фокси лучше, чем я лесу. С ними все норм. Но нам их не достать слишком много вокруг тварей. Надо по-любому поближе. Нельзя. Почуют. Так. Том кивнул, резанул взглядом по окрестностям. Если я все правильно помню, тут неподалеку городок был. М -м, прям на реке. Сука, как название-то? И община там жила. Грязная. Походу, они туда шлепают. И сегодня дойдут. И мы дойдем. Мы там не были же. Нет краем обошли, ты тогда почуял, когда еще нюх не проебал. Да ты задрал! А рядом раздалось сипение. Том кинул взгляд на напрягшегося Жана. Ладно, все норм, здоровяк. Постоял, поразмышлял. Так, ждать ночи нельзя. Неизвестно, для чего баб прихватили, но думаю, что по прямому назначению точно используют. Суки! Поддерживаю. Но не время. Нам надо до этого момента их забрать, зверей перебить, всех наказать, короче. Делаем так, идем туда, не скрываясь. Если они принимают мутантов, то и нас могут принять. Если эти твари будут общину штурмовать, то мы очень, сука, вовремя подтянемся. Успеем и бабу мукнуть, и тварям по рогам настучать. Интересно, среди них есть рогатые? Ладно, это потом. Короче, выбора у нас нет, работаем нагло. Братух, ты идешь первый, потом Жан, и я прикрываю. Может, за толстыми жопами мутантов меня не заметят? Или за своего примут? И да, Ченни. Он тяжело посмотрел на брата. Очень. Вот просто, сука, очень. Надеюсь, что ты не ложанешь в этот раз. Да пошел ты нахер. Все, валим. Примерно через полчаса они сидели в полуразрушенном здании, которое когда-то было пригородным мотелем, и наблюдали за воротами общины, куда только что зашел нехилый такой отряд людей и мутантов. Женщин увидеть не удалось, но не клялся, что они там. И Жан тоже кивал, подтверждая. — А нехило они устроились, а? Том оторвался от бинокля, закусил травинку, сплюнул. — Суки, теплое местечко. Вода рядом. Рыба, значит. И тут, походу, был порт. Стена из контейнеров. Это, сука, креативно. Община и в самом деле выглядела очень укрепленной. По периметру, насколько уходил взгляд, высились транспортные контейнеры в два ряда. С внешней стороны они были облиты какой-то дрянью, судя по всему, довольно липкой. По самому верху еще и колючая проволока была намотана. И наверняка в прорехах между контейнерами прятались бойницы, чтобы удобно отстреливать нападающих. Том опять приник к биноклю, потом отвернулся досадливо. Не вариант штурмовать. Надо идти. Прямо сейчас. А потом как получится. Главное дать братишке шанс законтачить с охраной. Пошли, что ли? Он встал, пропустил вперед Ченни и Жана и двинулся следом. На расстоянии 20 метров в дорогу перед ним, не асфальтированную, кстати, значит сделанную уже после катастрофы, вонзилась стрела. Понятно, предупреждаю, значит, чтоб дальше ни шагу. Плохо, Том только зубами скрипнул. Надо бы подойти ближе, Ченя отсюда не возьмет. Но играем с тем, что роздано. Понимая, что брат в переговорах не силен, а Жан вообще скотина бессловесная, Том торопливо шагнул вперед и, стараясь улыбаться как можно более приветливо, поднял руки. — Братва, мы не опасные. — Чего надо? Голос говорившего, сухой и грубый, звучал настороженно. — Мы хотим поменяться. У нас есть кое-что. — Хантеры. — Да ты че? Какие мы нахер хантеры? Не видно, что ли, кто мы? Голос замолчал. Том постарался улыбнуться еще шире, чтобы окончательно за идиота непугливого приняли, и рыкнул сквозь зубы. — Ченни, подними руки и улыбайся. Ты, вампирюга, тоже подними руки, а улыбаться не вздумать даже. А За стеной, видно, совещались, потом тот же голос спросил. — А что у вас есть? — Не, ну ты шустрый какой, — показательно удивился Том. — Кто ж сразу так с порога рассказывает? Пошли нахер отсюда! Решил голос, и в землю у их ног вонзилась еще одна стрела. Патроны! Тут же заорал Том. У нас есть патроны. За стеной опять затихли, а потом здоровенный трейлер, заменяющий ворота, сдвинулся в сторону. Заходите! Том опустил руки, переглянулся с напарниками и быстро зашагал в открывшийся проем. Что бы там ни было. Первый шаг сделан, а там уж как-нибудь разгребут.